Глава восьмая. Лето 1917 года. «Идет!» — Митя опустил бинокль и махнул рукой. Никакой надобности в команде уже не было. Высокий султан дыма пыхал над деревьями, закрывавшими поворот. А гудок, пусть и слабослышный, чуткие уши уловили минут пять тому назад. «Хорошо закрепил!» Обежайте, Дмитрий Михайлович, не впервой замужем! Оскалялся во все 32 зуба пять капулеметчик, сорви голова, как и все в группе. Снова свистнул и показался из-за леска паровоз, за которым на рельсах покачивался эшелон. Справа, слева от Мити, по редкой цепи, прошло шевеление. Залегшие разведчики отдельной команды охотников, В последний раз смахивали несуществующие веточки вещмешков, служивших опорами для винтовок. Вытянув вагоны напрямую, локомотив прибавил хода, и до точки встречи оставалось не больше километра. Вот эти минуты все время давались труднее всего. Когда ты ждешь состав, можно сидеть, курить, да хоть встать и пройтись. А сейчас нужно лежать и не высовываться. Митя последний раз взглянул на паровоз на всякий случай прикрыв бинокль ладонью сверху, чтобы, не дай бог, не пустить зайчика. Все в порядке, в будке немцы, военные, едут и смеются, пряники жуют, на дорогу смотрят изредка. Да и что там увидишь? С недавних пор группа взяла за правило обмазывать клинья глиной под цвет балласта и шпал. Опять же, место было выбрано так, чтобы на него падала редкая тень и в ее мерцании разглядеть закладку, ой, как непросто, даже без маскировки. Момент наезда первым колесом уловить, как всегда, не удалось. Вот вроде все не в первый раз, все известно, все видно, но... Несколько мгновений от наезда обода на клин до скрежета реборды по скосу размазывали контакт во времени, и только звук металла по металлу и легкий, почти незаметный крен локомотива давал понять, что колесо сброшено. Черная туша, продолжая двигаться вперед, добралась до клина второй парой, третьей, и начала неумолимо закручиваться направо, под откос. Следом за ней, один за одним накатывались на клин, сходили с рельс и валились туда же тендер и вагоны. Который раз Митя замечал, что вся картинка как бы размазывается по времени, и успевал уловить и прыжок машиниста из будки, и разрыв сцепок, и жалобный гул, с которым паровоз ударялся о землю, а потом все перекрыл грохот. Гулко бахнул котел, визжало железо каркасов и тележек, трещало дерево обшивки, кричали люди. Вагоны рассыпали свой груз вдоль дороги, на путях удержался только хвост состава, его успели застопорить тормозные кондуктора, и он, разорвав сцепку, скрежетал колесами и остановился в опасной близости от клина. Справа стукнули выстрелы, и двое немцев, соскочивших с площадок упавших вагонов, грянулись на шпалы. Звонко ударилась винтовка о рельсы, прозвучал первый ответный выстрел. Охрана из последних вагонов попрыгала на противоположную сторону откоса, прикрывшись насыпью и составом от засады, и теперь их быстро не выковырить. Митя был уверен, что при необходимости они справятся. Пять подготовленных разведчиков против полутора десятков тыловых, но времени это займет столько, что успеет прибыть подмога. Немцы пальнули раз, другой, с их стороны донеслись команды, не иначе какой фельдфебель пытался организовать оборону. Надо было уходить и отрываться. — Петя, слева, в просвет между насыпью и вагонами. — Само собой, Михалыч, — весело отозвался Петя. И его Матсон несколько раз причесал полотно дороги. Немцы попадали за насыпь, разумно предпочитая сохранить головы целыми. Митя и бойцы подхватили свое хозяйство и легкой рысью побежали вглубь леса. Сзади еще пару раз стрекотнул Матсон. Через час в заброшенной стадоле группа вместе с догнавшим их Петькой готовилась к возвращению. Последний клин был израсходован, все задачи выполнены и пришло время переходить фронт обратно. Митя укладывал мешок и улыбался, вспоминая, как он под личиной швейцарского торговца с щетиной ездил по городам и весям, поднимал старые связи и явки, знакомился с немецкими офицерами, заказывал у кузнецов детали для клиньев и таскал их в лес неподалеку от железной дороги, где была обустроена база группы. Отличные документы, хорошая легенда И пара-тройка подписанных контрактов в саквояже снимали все вопросы у оккупационных властей. А одна-две бутылки вина развязывали языки новым знакомым настолько, что пару раз Митя всерьез сжалел, что у них нет Норда-15. До того интересные сведения выбалтывали нежданные собутыльники. Да, насколько бы эффективнее работали группы, будь у них быстрая связь. Все порученное, как приучил его отец, Митя делал старательно и без упущений, хотя с большим удовольствием корпел бы сейчас в лаборатории у Морозова. Там зависли несколько интересных проектов. Ну да ничего, война когда-нибудь закончится. Дорога обратно, правда, обещала быть раза в три длиннее, чем была сюда. После неудачного наступления русская армия попятилась до Пинска, Барановичей, и даже сдала Вильну. На редкость дурацкая затея это наступление. Немцы и так противник серьезнее некуда, а тут еще армия после революционных потрясений. Но временным было позарез нужно выполнение союзнического долга. Без него, как и без экспорта хлеба, кредитов не давали. И если с хлебом можно было кое-как отбояриться, ссылаясь на узость транспортного коридора на Романов и Архангельск, то вот от наступления не вышло. Вопреки единодушному гласу генералов, Гучков и Корнилов продавили решение, не останавливаясь перед тем, чтобы смещать строптивых начальников и назначать на их места явных карьеристов. И армия, понукаемая из Петрограда, двинулась вперед. Снарядов, винтовок и патронов на этот раз было в достатке. Но не было главного — желания воевать. Солдатам война сточертела уже давно. Генералы и полковники считали всю затею безумием и тихо саботировали. Выдвиженцы орали и топали ногами, но не имели ни опыта, ни веса для того, чтобы успешно руководить войсками. И когда германец ударил навстречу, все посыпалось. Контрудары немецких корпусов не просто срезали вырвавшиеся вперед русские части, но и позволили на плечах беспорядочно отступавших полков пробиться через непреодолимую ранее оборону. Оставшись в окружении, быстро сдались крепости Гродно и Ковно, пали Луцк и Тернополь, нависла угроза над Ригой, вокруг которой спешно создавался укрепленный район. Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Начатые одновременно с русским наступлением диверсии особых команд Болдырева оказались гораздо эффективнее в условиях наступления немецкого. Угольные мины рвали котлы паровозов, горели пакгаузы, взрывались водокачки, падали под откос поезда, немецкая логистика вздрогнула и затормозила. Нет, не остановилась. У второго рейха еще было достаточно сил на то, чтобы усилить охрану, пускать перед составами дрезины, выстроить драконовский режим вокруг паровозных депо и угольных бункеров. Но перевозки за наступлением уже не успевали, и фронт снова встал, тем более что французы давили, не считаясь с потерями. Снова шли бои при Изонцо, пал Багдад, и в Европе высадились первые американские дивизии. Помозговав над картой, Митя выбрал южный маршрут надеясь перейти линию соприкосновения в районе Пинска. Фронт здесь выглядел странно. Саперы не рыли сплошных траншей на многие километры. Да много чего они тут не рыли. Ни трех позиций, ни окопов в полный рост и более, ни ровиков для орудий и мартир. Даже мелкие ходы сообщения отсутствовали. Чего уж говорить про лисья норы, блиндажи, заглубленные укрытия для лошадей или полевых кухонь. Кое-где на сухих возвышенных местах вгрызались в землю рота другая, но и там зачастую окопы строили вверх, насыпая бруствера или складывая их из найденных в округе камней. Даже сколачивали или сплетали щиты или втыкали вдоль мелких ходов деревца, лишь бы скрыть передвижение от взгляда противника. Впрочем, враг мог подобраться близко только там, где имелось такое же сухое и высокое место. Вокруг расстилались болота, в которых тонули даже колья, потому колючую проволоку с развешенными на ней консервными банками натягивали почти вплотную к передовым окопам. Пространство же между опорными пунктами стерегли редкие секреты на кочках, патрули и конные разъезды, но чем дальше на юг, тем больше места захватывали болота и реже становилась оборона, постепенно теряясь в глубине топий. В силу такой разреженности позиций, все неудобство перехода фронта свелось к тому, что приходилось скакать между водных бачашков, упираясь с легой и ставя ноги след в след за проводником. Ну или лежать по уши в грязи и воде, дожидаясь, пока пройдет очередной патруль, отчаянно ругавший те же самую воду и грязь. Проводник махнул рукой и показал на восток. — Дальше вроде русские. — Вон, тропинка, по ней идите. Если что, вправо в болото, там не топка, но скрыться можно, не полезут. То, что это своя сторона, стало ясно уже через час, когда радостных от того, что топали по-сухому охотников, остановил резкий окрик. — А ну, стой! Хальт! Бросай оружие! — Свои! — Ща поглядим, какие свои! Бросай оружие! Мити кивнул, группа аккуратно сложила винтовки и пулемет в козлы и отошла на несколько шагов в сторону. После свиста из кустов показались три казака, к ним вскоре присоединились еще человек десять, не иначе как разъезд. «Кто такие?» «Отдельная команда охотников Западного фронта». «Почему в штатском?» Вихрастый вахмистр ткнул винтовкой в сторону Мити. «Я поручик скамов, доставьте нас в штаб-полка». Бородатый детина увлеченно потрошился к вояж Шмити, вытащил оттуда швейцарские документы и ахнул. «Немец!» Казаки набычились, гражданская одежда и немецкие документы вполне тянули на повешение. Если захваченных в своей форме разведчиков просто брали в плен, то попавшиеся в штатском, или того хуже, в чужой, однозначно считались шпионами а со шпионами все воюющие стороны не церемонились на вполне законных основаниях. «Повторяю, я поручик скамов. Мы отдельная команда охотников. Подчинены напрямую генерал-квартирмейстеру Болдыреву. Немедленно доставьте нас в штаб полка». Фамилия Болдырева, которую знал каждый казак, немного ослабила напряжение. Но тут собравший мешки охотников урядник вывернул один наизнанку и на землю посыпались часы. Э! — ощерялся Петька и вдал следом такую витиеватую матерную тираду, что на него с уважением посмотрели все присутствующие. — Немецкие! — растерянно констатировал урядник, взвешивая тикующие луковицы. — Ого! С охраны подбитых эшелонов снимал! — ответил Петька на укоризненный взгляд Мити. — До штаба их доставили не сразу. Передавая от Вахмистра к Харунжему, от Харунжева к Сотнику, от Сотника к Есаулу и, наконец, к полковнику. Всю дорогу Петька оправдывался за мародерство. — А я че? Я ничего, не пропадать же добру. И потом, не будь часов, там бы нас и шлепнули. И где-то он был прав. Только разобрав часы, казаки подобрели и поступили так, как положено. — Дезертиры? Неприязненно смерил их взглядом полковник, введенный в заблуждение грязной и драной после скитаний по лесам и болотам формой и отсутствием оружия. — Никак нет, — доложил вахмистер. — Говорят, что отдельная команда, лаются и требуют доложить в штаб фронта. Дальше пошло веселей. Полковник отбил телеграфное сообщение, получил подтверждение и устроил группу на ночлег на утро их со всем бережением отправили в тыл. Правда, и тут не обошлось без скандала. Винтовки-то им вернули, а вот пулемет казачки попытались заиграть. Пришлось задержаться и требовать казенное имущество обратно. Через час его вернул крайне недовольный сотник. Погоди, я не понимаю. Ну, пытаются временные взять еще один кредит. «Ну, в Швеции. В чем проблема-то?» Я отодвинул выложенную передо мной стопку бумаг и уставился на Савенкова. «В обеспечении сделки шведы не хотят светить ее, сделку, перед немцами?» «Логично. Имея такой торговый оборот с Германией, вдруг выдать кредит ее противнику?» «Тем более, сам знаешь, в Петрограде никакой секрет дольше дня не удержится. Разболтают». «Я попросил секретаря...» Ага, солидный человек, городской голова. У меня теперь и секретарь есть. Налить нам чаю и внимательно выслушал детали. Схема рисовалась такая. Для обеспечения кредита Временное правительство направляет в Швецию больше 10 тонн золота. Но делает это не само, а передав его Азовско-Донскому банку. А уж он по своим каналам доставит в Стокгольм в частный банк. Тот, действуя строго по шведским законам, передает золото на хранение в Риксбанк. Итого, русское золото в залоге у шведского государства, но все сторонние наблюдатели видят только операции двух частных банков. Интересный гешефт. Думаю, тут надо посоветоваться с Рабиновичем. — С каким еще Рабиновичем? — вытаращился на меня Борис. — Да с любым. Тьфу на тебя с твоими дурацкими шуточками. Смотри дальше. «Вот мы собираем учредительное, берем власть, и Азовский банк заявляет, что это его золото», — догадался я. «Какие уж тут шуточки, это надо пресечь». «Ну так я о чем?» — делано возмутился Савенков. «Тем более, что золото должны отправить из московского хранилища Госбанка». э сумеем?» «Хотя о чем я спрашиваю? Вон в Англии поезд выпотрошили, а сейчас МПС наше». Отряды Красной Гвардии на каждой станции. В Москве Совет управляет. Бери, не хочу. Там охраны-то будет восемь человек и десять счетчиков. Отцепим вагон, устроим проверку от имени комиссара Временного правительства. И все?» Допил чай Борис и поставил стакан на стол, звякнув ложечкой. «Нет, не все. Надо такого страху на охрану и счетчиков нагнать, чтобы Госбанки еще месяца два трясся в ужасе чтобы там даже мысли не было отгрузить из других хранилищ. А когда мы возьмем власть, чтобы никто даже не пикнул. Размещение на две человек мы организовали в старой оружейной палате, временно выселив войска в Манеж. Не все приехавшие согласились ночевать в эдаком общежитии, каждый зал был рассчитан на целую роту, 250 человек, и устроились в городе. Но большинство, привычные к рабочим казармам или перенаселенным крестьянским избам, восприняли это совершенно спокойно, тем более, что денег ни с кого не требовали, а даже наоборот, утром раздавали кашу, а вечером чай. Питерские газеты к событиям в Москве отнеслись предсказуемо. Они писали о чем угодно, о речах в Таврическом дворце, о разъездах министров, о происшествиях в городе, вплоть до того, кто из спекулянтов, кого обмешурил на ящик мыла, публиковали сводки и ставки и телеграммы из-за рубежа, лишь бы не про учредительное собрание. Ну, совсем про такое не написать никак нельзя. Поэтому на третьих-четвертых страницах, между сообщениями, лондонские суды наложили большой штраф на лиц, участвовавших в разгроме квартир германских подданных в Ист-Энде после налета немцев на Лондон, или датским финансистам получен запрос о возможности заключения большого займа для Турции в Дании. Попадались заметочки и про нас. Обычно глухие и невнятные, с эпитетами «так называемое» или «якобы». Съезд Советов вообще старались не упоминать. Разве что одна из бульварных газеток отличилась, назвав его «сборищем разнузданных дезертиров и германских агентов». В Москву приехали свыше семисот членов учредительного собрания. Кто-то не смог добраться, кто-то не пожелал приехать как кадеты, кто-то просто успел помереть. Было таких два человека. Но, как ни крути, кворум собрался. И счетная комиссия постановила что собрание правомочно. Ну, мы и врезали. Тем более, что все было готово заранее. После приветственной речи, избранного председателем Чернова, я прямо взвыл от того, что Железняк все еще валялся в госпитале в Питере и не мог возглавить караул, учредительное собрание без лишних разглагольствований приняло повестку дня и приступило к работе. Конституцию Республики Советов Муравский с товарищами написал два года тому назад. За это время ее успели разобрать по косточкам в шведском фаланстере, а за последние полгода еще и проверить на практике. Серьезное изменение потребовалось только одно – зачеркнуть на обложке слово «проект». Учредительное собрание 623 голосами «за» выбрало государственное устройство Союза Советов. Более трех четвертей списочного состава, ни одна сволочь не посмеет вякнуть, что решение незаконно. И принято оно было на глазах сотни репортеров, русских и зарубежных газет и, самое главное, специально вызванных в Москву послов союзных и нейтральных держав. уже то в отличие от временных, отлично понимали, что таким событиям манкировать не стоит. Далее учредительное собрание постановило перенести столицу в Москву, составило список наказ с перечнем первоочередных декретов, объявило временное правительство вне закона и торжественно завершило работу, передав полномочия съезду советов. Затем минимум человек пятьсот просто перешли из малого театра в большой, где поменяли свой статус члена учредительного собрания на делегатский мандат съезда советов. Его открыть мы планировали завтра, а пока принимали, распределяли и расселяли депутатов. «Однако лихо вы все организовали», — выразил свое удивление академик Вернадский, один из трех не побоявшихся приехать в Москву членов учредительного собрания от кадетов. «Все строго по демократической процедуре, не так ли?» «Да, это и удивительно. И что же вы намерены делать дальше?» — спросил Владимир Иванович. — Развивать страну, строить железные дороги, металлургические заводы, химические фабрики. Вернадский мелко засмеялся. — А где же вы возьмете столько железа и стали? — А вот это, дорогой председатель комиссии по естественным производительным силам, вы нам и скажете. В ближайшее время мы откроем финансирование. Вам будет необходимо организовать несколько геологических экспедиций. Вернадский, неверяще глядя на меня, медленно кивнул. Утром он попытался показать мне сделанные за ночь прикидки, но какое там? Съезд Советов открылся пением интернационала. Следом, как из пулемета, делегаты приняли закон о социализации земли с отсрочкой исполнения до окончания военных действий. Причем дезертиры и те, кто начнет дербанить землю самовольно, из очереди исключались. Приняли закон о гражданстве. Все родившиеся на территории Союза Советов или имеющие родителей, родившихся на таковой, признавались равноправными гражданами. Титулы, чины и сословия отменялись. Во исполнение решения учредительного собрания избрали Следственную комиссию по делам Временного правительства. Съезд также подтвердил отказ от признания всех долгов набранных за последние месяцы. Поставили под государственное управление все банки, национализировали все железные дороги. Последние и так были у нас в руках. А в банке мы готовили десант из кадров Павла Свинцова, знакомых с финансовым делом. Сам Паша, когда на него взвалили эту задачу, просто взвыл. Я, говорит, уже не знаю, куда от бумаг деться. Одно счастье, весной езжу в Михайловское пахать, брошу все и вернусь крестьянствовать. Но ничего. Крякнул и принялся за дело. А там и во вкус вошел. Еще бы. Одно дело московский народный, один из многих, а другое будущий, единый госбанк. Постановили все советы именовать просто советами, чем ликвидировали разносортицу рабочих, крестьянских, казачьих, солдатских, инородческих, мусульманских, Безземельных и еще черт знает каких. Приняли закон о рабочем контроле, существенно расширивший полномочия профсоюзов. Ну и сформировали правительство. Но тут следом за Свинцовым пришлось утешать Чернова. Он не попал в число народных министров и очень дулся на то, что советским премьером съезд назначил товарища Ульянова. — Ты блестящий теоретик, Виктор! Твои статьи мы держим в наших сердцах, — говорил я Чернову в кулуарах. Но как доходит до практики, ты, прямо скажем, слабоват. А у нас работы не в проворот. И потом, в правительстве полно твоих кадров, сильных организаторов. Вольский, Пашихонов, Вологодский, Авксентьев. Да мало ли, каждый должен заниматься своим делом. Так что давай мы с тобой останемся членами в ЦИК, и будем спокойно думать о судьбах Родины. В ЦИК, как орган управления между съездами, был сформирован напоследок, и на его первом же заседании председателем избрали товарища Скамова. Потом в коридорах хихикала и подначивала меня вся наша банда — Савенков, Красин, Муравский, Губанов, Насарь. Вот же сволочи! А я хотел строительством заняться. Еще над Свинцовым посмеивался.